Несколько часов спустя яркое солнце разбудило его. Он все так же сидел за столом. Самым мучительным моментом в его жизни бывало, когда по утрам, просыпаясь, он вспоминал о своем несчастье. Но в этот день он почти весело докончил переписывать письмо. «Возможно ли, — думал он, — чтобы существовал в действительности молодой человек, способный написать это?» Он насчитал несколько фраз, состоявших из девяти строк. В конце оригинала он нашел следующее примечание карандашом: эти письма отвозятся самолично верхом на лошади в синем сюртуке и черном галстуке. Письмо передается швейцару. Вид удрученный, взгляд глубоко меланхоличен. Если встретится горничная, быстро смахнуть слезу. и постараться заговорить с ней. Все это было исполнено в точности. «То, что я делаю, очень смело», — думал Жульен, выходя из особняка де Фервак. «Но тем хуже для Корозова. осмелиться писать столь высоко добродетельной женщине. Она высмеет меня с величайшим презрением, и ничто не позабавит меня».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 Он уселся так, чтобы видеть глаза Матильды. Она со своей стороны, тотчас по приходе маршальши, покинула свой голубой диван. Говоря иначе, покинула свое обычное общество. Господин де Круазнуа был, видимо, огорчен этим новым капризом. Его заметное огорчение смягчило жестокие страдания Жульена. Эта неожиданность заставила его говорить необыкновенно сладкоречиво. а так как самолюбие прокрадывается даже в сердца, хранящие самую священную добродетель, то маршальша, садясь в карету, сказала себе, «Госпожа де Ламоль права, этот молодой священник очень изящен. Должно быть, мое присутствие в первые дни смущало его. В сущности, все в этом доме очень легкомысленно. Добродетель здесь обусловлено старостью,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 письма которых мне приходилось читать. Невозможно не признать серьезного благоговения и большой убежденности в послании этого молодого левита. Со временем он будет так же добродетельно кроток, как Массельон.